Глава тридцать пятая Девица-красавица Только вышли, Мошонкин о стену музея пёрся. Замотал он куском от рубахи порезанную руку, но это мало помогло. Повязка вся кровью пропиталась, даже на землю с неё капала. «Плохо мне! У меня долго кровь не сворачивается! Наследственная!» Дедушка нехорошие слова прошипел себе под нос. За каким этого лекаря с собой и взяли? Оставить надо было его у дворца главы города. Сейчас проблем бы не было. Не делай добра, не получишь и зла. Куда сейчас его девать? На спине тащить? Что прикажешь с тобой делать? Старик неприветливо посмотрел на хирурга. Не знаю, рану надо зашить. Зашить? Здесь, под кустом. В больнице лучше. «Где я тебе больницу возьму? Не вижу я ее что-то!» Старик на Найденова посмотрел. Он как-никак тут старший лекарь. «Есть здесь рядом такое заведение. Совсем недалеко!» Бросить Мошонкина у Алексея не возникло даже мысли. «Одно условие. Там его и оставим!» Озвучил свое решение дедушка. «Так-так, не иначе. В дороге только обузой нам будет!» Поддержал его травник. Против коллектива не попрешь. Двое из троих уже высказали свое мнение. Большинством голосов принято решение. Машонкин права голоса не имел. Хорошо, нам туда. Найденов с одной стороны подхватил под руку Машонкина, Медведь с другой. Метров через двадцать травник дал знак остановиться. Так дело не пойдет. Больно медленно двигаемся. Один его понесу. Хирург был посажен на закорки. Темп движения сразу увеличился. Машонкин и сам понимал, что он тут лишний. Еще и руку порезал. От такого он всегда берегся. Знал свою болезнь. Темно было. Не ухоронился. — Жила у нас в дальнем поселении такая баба. У нее тоже. Как порежется, кровь не остановить. — Так и померла молодая, — к чему-то вспомнил медведь. «Сколько я на нее травы извел, и все без толку!» «Спасибо, порадовал!» — раздалось из-за его плеча. Хирург еще шутить силы в себя нашел. «Значит, пока не все совсем плохо!» «Весь измазался из-за тебя!» Медведю было жалко новый оливковый костюм, только-только выданный ему в резиденции главы города. «Теперь только народ пугать!» «Все, дошли!» Алексей указал на красивые кованые ворота. — Нам сюда! Ворота, скрипнув, открылись. — Специально не смазывают, чтобы сторож не спал! — опять пошутил Мошонкин. — Сиди уж! — отреагировал на его остроту медведь. — Ау! Есть кто живой! — негромко проговорил в темноту приемника Найденов. В приемном отделении ни души. Все попрятались. — Кто там? — Из-за угла молоденькая девушка в беленькой шапочке пол показала. «Травмированного принесли, кровь у него не сворачивается, шить рану надо». Все по делу проинформировал ее Найденов. «Да, пострадавший, старший лекарь, наш коллега». Последним словом Алексей и себя обозначил. «Ну, что он тоже лекарскому делу не чужой». «Нет никого из лекарей. Вечером еще по домам разъехались. Одна я и больные». Некому здесь швы накладывать. Девушка явила себя уже полностью. Посмотреть было на что. Медведь заулыбался ей, глазки начал строить. кабель одно слово. Перевязочная тут имеется? На наличие операционной Алексей не рассчитывал. Есть, как-нибудь. Инструменты и расходники ушить резаную рану найдутся? Продолжил задавать вопросы старший лекарь. Конечно. Длинными ответами красавица найденного балового Медведь во время этого разговора так и стоял. Со спины своей Мошонкина не спускал. Снимешь, потом обратно поднимать надо. Пусть уж как есть находится. Поможешь мне? Алексей извлек из кармана свой значок старшего лекаря. Я на подобное право имею. Не покажи он его. Не пустила бы его девица в перевязочную. Сейчас же путь туда ему открыт. Никто его остановить не вправе. Пусть даже в этой больнице его впервые и видят. Да, теперь и отказаться ассистировать девушка ему не может. Ну, если у нее разрешение на данную деятельность имеется. Имеется. Значок на ее белом халате об этом говорил. Сейчас каталку привезу. Этому в перевязочную не надо. Кивок в сторону медведя показал. Кому? Тот даже немного и пообиделся. Таскать на спине Мошонкина ему можно, а в перевязочную нельзя. Травник бы с большим удовольствием посмотрел, как тому руку зашивать будут. Лишних знаний не бывает. Вдруг потом такое медведю пригодится. — Уж извини, — Алексей заметил выражение у лица. — Мы с дедушкой за больницей тебя ждать будем. Шей быстрей и уходим. Мошонкина сгрузили на каталку. — Все понял, я недолго пообещал Найденов своим спутникам. Сказал, и за девицей и красавицей в перевязочную пошагал. Та на каталке мошонки навезла. Вот какая ловкая!